Рыжик. Легче перепрыгнуть, чем обойти. Росту в нем 170, а веса 103 килограмма. Эти 103 килограмма он три раза подтягивает на одной руке. Из одежды по этим причинам предпочитает тренировочный костюм и безразмерную кожанку. Масть рыжая, веснушки россыпью, нос картошкой, и над добродушнейшими глазками ресницы бесцветные хлопают. И украшен этот пейзаж золотой цепью на манер лорд-мэрской, однако висит на ней не ключ, а откровенный могин Если бы этот парнишечка, сороковник разменял, работал натурщиком у художников-антисемитов, мог бы зарабатывать неплохие деньги. Он и зарабатывает неплохие деньги, но немного в ином качестве. Начальником охраны в одной скромной московской фирме. Фирма свою деятельность не афиширует и на мерсах не ездит, но стоит настолько неслабо, что организует всякие международно-культурные сборища и вбивает в благотворительность немеренные деньги. А вот такие там ребятки с интеллигентными идеалами подобрались. Все бывает. И вот в этом-то городишке, где национальным видом спорта стала стрельба по движущимся мишеням, Колорит Аляриус, фирма этой крыши не имеет. Крышей работает рыжик лично. Понимаешь, волк ведь в лесу, он не всех дерет подряд. Тоже разбирается. Зайчик там, барсук, олень, а вот стоит кабан, секач с клыками, боец. Тут серьезно подумать надо. Да ну его нахрен еще неизвестно чем кончится. Пойду поищу что-нибудь полегче. Тут он как-то в хорошем подпитии провожал друга с Казанского вокзала и только возвращается к ожидавшей машине, вечер, темь. Подходит милая такая девушка с сигаретой и осведомляется насчет зажигалки. Лезет безвредный пьяный толстяк в карман и получает в лицо струю из баллончика. Уклониться он успел не совсем, нюхнул чуток газку и озверел. А периферийным зрением ловит, двое ребят уже подбегают к нему. Один поехал в реанимацию с переломом позвоночника, второй — с разрывом печени. Девушка отделалась переломом руки. Я все-таки немного подстраховывал, чтобы не убивать. Ситуацию ведь я контролирую. Это оказалась мелкая банда молдавских гастролеров, которую три месяца не могли взять. Всегда симпатичен контраст. Внешний человек не может ничего, а на самом деле все. Крыжику надо присмотреться, тому, кто понимает, чтобы учесть, что толстые ручки у него в запястье шириной с колена и неплотно прилегают к бокам. Под жиром мышцы мешают, и славные глазки иногда принимают выражение, по сравнению с которым актер в роли убийцы — это мать героини. Из кадров он уволился в 37 лет. Спецподразделения рассыпались. Последняя должность его в армии была инструктор рукопашного боя группы «Альфа». На минуточку. Это трудно себе представить, что должен уметь человек, чтобы в группе «Альфа» быть инструктором рукопашного боя. Так вдобавок этот еврей-толстяк-убийца-супермен женат на кореянке. Это не совсем обычная кореянка. Ее дедушка, в переводе с корейского на более доступный нам японский «сенсей», до сих пор протыкает пальцем стены, разбивает взглядом бутылки и тому подобное восточное развлечение. Вы много встречали евреев-альфовцев, Которая в отпуск ездит на деревню к дедушке в Корею и там совершенствует свое ремесло, как дань родственному уважению. Дедушка мечтает, чтобы Рыжик переехал в Корею и было кому передать свою школу боевого искусства. Но Рыжик не хочет в Корею совсем, потому что там нету евреев и не с кем поспорить о Талмуде и Танахе. А дедушка души не чает во внуках, рыжих и узкоглазых. Можете себе представить эту гремучую смесь? Сам-то Рыжик в детстве был существом кратчайшим и забитым. Родом он из местечка под Винницей, классическая черта оседлости. Его собственный дедушка был отнюдь не бойцом, близко не. Его дедушка был цадик. И не просто цадик, а какой-то уже в особенности почтенный цадик, к которому еще в старые времена знающие люди приезжали со всей Украины, чтобы потолковать о разных святых, но спорных и малопонятных вещах. Взгляды на святость у дедушки были свои, и он вбивал их во внука в буквальном смысле – палкой по хребту. Невинный хребет отдувался за непослушную голову, которая не успевала вмещать трехтысячелетнюю иудейскую мудрость в дедушкиной интерпретации. Мудрец был хил, но крут, легок на слово и тяжел на руку. Тору требовалось знать так. Дедушка раскрывал книгу наугад и накалывал любое слово иголкой. Нужно было продолжать читать текст наизусть со слова, проколотого не на этой, а обратной, невидимой стороне листа. Имея натурой копию дедовской, мальчик уважал писание, но категорически не принимал то, что ему не нравилось. Не нравилось ему уложение о наказаниях, а в особенности его неукоснительное применение. Два полушария юного мозга работали в двух диаметрально противоположных направлениях. Одно учило хитросплетение иудейского закона, а другое алкало мести и тарило пути к ее осуществлению. Поднимать руку на дедушку Цадика было решительно невозможно, но нигде не написано, что нельзя бить всех остальных. Ну, можно-то оно можно, да кто же ему даст? Он попробовал бить других мальчиков, менее преуспевших в учении, и в жизни стало одним горем больше. Теперь его били все. Хилость и агрессивность — малоперспективное сочетание. Тем временем мальчик пошел в школу, а в школе были спортивные секции, а в спортивных секциях был недобор, и его взяли на вольную борьбу для пополнения списка. И вот там он, пыхтя из куля от злости, стал возиться на ковре, изворачиваясь и напирая на противника всем своим петушиным весом. Он стал бегать, заниматься гантелями, а наибольшее наслаждение доставляло ему подтягиваться рано утром на дедушкином посохе, положив его на открытые двери кухни и сортира. Это был утонченный даже философский род мести — превратить орудие наказания в орудие своей силы. В борьбе плохо одно — противника нельзя треснуть. А секции бокса в школе не было, и в четвертом классе, получив третий юношеский разряд по борьбе, он стал ездить на бокс в райцентр. В пятом, походя, лупил полшколы, и из этой школы его, в конце концов, исключили вообще за рецидивистское хулиганство. Была такая мера наказания. Тут мнения в семье разделились. Мать плакала, отец держался за голову, зато дедушка встал горой в поддержку, беспрекословно заявив, что будущий великий цадик Надежда семьи таки должен уметь за себя постоять среди неверных и идиотов, а все эти ложные школьные премудрости его, в сущности, только отвлекают от истинного знания. Но поскольку учиться все-таки надо, результат этого неординарного коллоквиума оказался вполне в традиции Соломонова решения. Вундеркинда и хулигана поместили в областную спортивную школу-интернат. О, бодливого козленка пустили в огород. В 16 у него были первые взрослые разряды по боксу, вольной и самбо. В 17 он стал чемпионом области среди юношей. В 18 был кандидатом в мастера, и его взяли в армию. Не за спортивные успехи, разумеется, а на общих основаниях. На общих основаниях он не прослужил ни одного дня. Сначала естественным путем его зачислили в спортроту, оттуда забрали в спортроту округа, однако после выигрыша окружного первенства выдернули как бы в бок в спортроту ВДВ, откуда перекинули в спецназ, где недолго погоняли и промяли, как в молотилке, и перевезли в часть, условно называемую, особым отдельным диверсионным подразделением. Вот там уже всерьез стали учить убивать всеми мыслимыми и немыслимыми способами. Если серьезные курсанты-десантники сдают зачет по владению саперным и шансовым инструментом в качестве холодного оружия, то элитного класса диверсант — это кошмарный сон общества противников смертной казни и предмет черной зависти трюкачей Голливуда. Он рубит руку листом бумаги, за 7 метров щелчком метает в горло бритвенное лезвие и является тем бойцовым зверем, который есть тактическая единица сам по себе». В 1972 году их всемиром кинули в Венесуэлу выправить положение у прокоммунистических партизан и взять один городишко. Так уже по дороге они напоролись на два взвода американских рейнджеров и стало у США двумя взводами рейнджеров меньше. Их ребятки были во Вьетнаме, в Анголе, в Индонезии, солдаты Великой Империи. Ага, впереди 50 лет необъявленных войн, и им подписали контракт на весь срок. И вот, значит, в начале осени 73-го опять переводят меня в некую отдельную сводную роту хрен знает какого неясного назначения. Комиссии, анкеты и в лагеря притереться на взаимодействие. Странная какая-то рота попалась. Я вожу все, что ездит, и стреляю из всего, что заряжается. А тут и спецназ, и морпехи, и саперы ни хрена не понять. И дрючат нас на протыкание обороны и уничтожение управления и связи. Причем тут я? Это чистая задача десанта. И тут оказывается, что есть еще занятия по языку, и не по какому-нибудь, а представьте себе, по ивриту. Ни хрена себе, думаю. Ага. И нас на иврите двое, я и еще один парнишечка с гербоистики Института военных переводчиков. Я еще смотрел, что за несколько козлов бестолковых, как это чмо сюда попало. Так еще двое знали арабский. Ну что, это уже проясняет картину. Можно понять. В конце сентября нас всех переодевают в штатское, сажают в самолет и вылезаем мы в Одессе. Сажают по машинам, везут. Куда везут, естественно, не знаем, но догадываемся. Можно представить. Ночь, порт, пароход, трюм, закачало. Поплыли, значит. Из трюма не выпускают, пищу доставляют, качать крепко стало, отдельные личности блюют, материмся, скучно. Качать перестает опять же ночью. На выход. Вольно, не в ногу. Трап под прожектором, крытые грузовики у стенки и насмешливый голос из темноты. И этих укачало. Привезли в какую-то пустыню под звездами. Построили, переодели в непонятное обмундирование и еще выдали сверху какие-то белые бурнусы. Ну-ну, ждем, когда скомандуют верблюдов седлать, мля. Засекретили. Подходит какой-то хмырь с носом и усами. Нос морщит, усами шевелит. Среднее между клоуном и тараканом. «Мля, на кого вы похожи? Какой долбак вас так одел? Шлют тут, не спросясь! Ложись! Ползком!» «Ползем!» «Да что, думаю, за херня за такая?» «Стой! Кругом! Лечь на спину! Ползком!» «Ползем на спине!» Такой кроль по барханам. «Грюпнулся он, что ли?» «Хорош! Ну-ка! Ну вот! Хоть не так вас в темноте видно в этих саванах! В грязи бы вывалить!» «Да нет ее здесь, мать их! Так, сварщики есть среди вас?» Вопрос идиотский. Сварка — крупнокалиберный пулемет. Чего же из него не стрелять? Но мы же не специально пулеметчики. И тут один голос подает. «Я сварщик!» «Слава богу, пошли со мной!» «Так, разобрались в колонну по четыре, правое плечо вперед, шагом марш!» Приводит в какую-то траншею. Сварщика тычет к пулемету. «Видишь, вон там огонек. погаси ко мне его!» Тот мнется и говорит. «Да я вообще-то из пулемета не умею!» «Что?» скрипит наш усатый Карлсон. «А что ты тогда умеешь? Ты вообще кто такой?» «Так э, сварщик я». «Так какой же ты нахрен сварщик? Ты чё вообще умеешь?» «Ну, прислали котят на мою голову». «Варить умею, любые сплавы. Сварщик, пятого разряда». Мы валимся на дно траншеи и хохочем. «Нет, это спектакль, за это деньги надо платить». «Так откуда такого взяли?» «Отдельный саперный инженерный батальон». «Ну, сука, я чувствую, вы мне тут навоюете». Капитан тычет из тонкача в длинной очередью, там гаснет. И всего-то делов. «А мы что? Спрашивают — отвечаем, не спрашивают — молчим. Не такая честь, чтобы рассказывать кому не попадя, что не надо. Пусть наверху разберутся, что да как и куда нас сунули. Наверху разбирались еще сутки, и за эти сутки нас выставили в полигона». Пока вели по косвенным приметам, наши арабисты сообщили, что мы, вероятнее всего, в Египте. Точно, в Египте, логично. На полигоне наши специалисты демонстрировали в действии новую ракету класса «Земля-воздух» по низколетящим целям. Видимо, ракета была из тех, вместо которых арабы просили потом прислать им ракеты класса «Земля-самолет». Либо же она работала исключительно по очень низколетящим целям, выбирая их по принципу меньшей высоты. Потому что «самолет-мишень» Прошел квадрат без всяких помех со стороны этих зенитчиков. Зато где-то вдалеке ехал по гребню бархана газик с наблюдателями. Так ракета разнесла его в мелкую пыль. Действительно, летел очень низко. Очевидно, инцидент разобрались с тщанием и оцеплением тоже поинтересовались, потому что у насатого усатого капитана нас забрали. Прощался он с нами, как с родными. И все жалел за неумелость». А началась ночью какая-то буча, из-за суэцкого канала стрельба, раздали нам вооружение до зубов, вплоть до станковых гранатометов, поставили уже нашему собственному командованию задачу и по машинам, через понтон на Синай, утром ждать в районе задачу по рации. При этом воды, как водится, по фляжке, и воду мы самостоятельно набрали в пару бочек, слив нахрен солярку. Воняет, но жить захочешь, напьешься. Однако утром задачу нам не поставили, а напротив, запросили обстановку. Докладываем. Обстановка спокойная, пляж чистый, жаль, что купаться негде. Приказ — укрепить и ждать. Много ты на ровном песке укрепишься. Ждем. Днем. Ну как? Загораем. Ждите. Так и переночевали. А на рассвете слышим рычание. Танковые моторы. Приготовились к бою на всякий случай. Запрашиваем наверх. Так как? Что? Ждите, отвечают. «Мы-то подождем, так танки идут». «Ах, как, кто, откуда, сколько?» «А уже видно, да хрена. Не менее полка, — отвечаем. И получаем задачу — оседлать стратегически важное танкоопасное направление, держать и не пущать». «Нет, ты понял юмор? Собирать суперэлитную часть в качестве противотанкового заграждения. Вам привет из 41 -го года. Ну что, мин у нас нет, а если бы и были, ставить их некогда» рассредоточились по гребешкам, загнули фланги, выделили резерв, прикинули, как они будут пытаться нас обойти, как выгоднее пройти к переправе, которая теперь стала быть за нами, ящики и всякое барахло навалили на наши ямки за место блиндажей, подпустили. А они бодро так из башен торчат, люки водителей открыты, и головное охранение идет вплотную к походной колонне. Только что музыка не играет, мля. А у нас ПТУРСов четыре штуки. Бздеть нечего, нам надо задержать их всего на час. И авиация поможет, и противотанкисты через час подойдут. Но взаимодействие в бюро у израильтян и Египта налажено по-разному. И эту разницу мы ощутили на себе немедленно. Потому что самолеты над нами прошли в две волны не египетские, а израильские. Первая волна, как мы узнали позднее, а поняли раньше, разбила аэродромы и сожгла на земле авиацию. А вторая, очень профессионально, судя по всему, разнесла переправу. Пока она разносила переправу, мы под шумок подпустили танки на 700 метров и врезали со всех стволов. Шесть штук сожгли сразу, головное и боковое охранение. Остальные попятились за барханы и стали по нам бить. Но, во-первых, танковая пушка хороша тем, что траектория у нее настильная. Это не миномет, и снаряд далеко за барханом рвется. А во-вторых, танк — корова здоровая. Его видно хорошо, а из него плохо. Пока они так постреливали, мы выдвинули с флангов две группы вперед и еще три машины им сожгли. Тогда они справедливо решили пустить вперед пешую разведку. Не учли они только одного, что у нас каждый третий снайпер. Перещелкали с одного выстрела. Хрен с ним решили, видимо, раз такие храбрые и упрямые, обойдем, и стали обходить нас справа. Сожгли двух птурсами, перестали обходить. А уже солнце палит, день вовсю, воду с соляркой хлебаем. Но только двое легкораненых, и боеприпасов до хрена. Подобрались они за ближайший бархан, помахали белой тряпочкой и принялись орать. «Эй, русские, кончай воевать! Вам-то здесь что? Гарантируем, вода, свобода, возвращение домой хоть завтра!» «Наш арабист старет в духе, что арабы не сдаются. Святую землю освободим, смерть собакам». Из-за бархана лопаются от хохота и отвечают. «Мужики, кончай лапшу на уши вешать. Арабы, как же? А то мы не знаем, кто как воюет. Сколько вас там? Откуда будете, землячки?» Тут я ору на своем безупречнейшем иврите, что оборону держит противотанковая бригада. Подходы минированы, и нефиг им тут ловить. сожжем всех». Со всеми ругательствами, которые знаю, а знаю я их много, потому что дедушка-покойник не ограничивал себя не только в руке, но и в языке. Короче, двинули они массой на наш левый фланг, и быстренько двоих головных мы сожгли остатними птурсами. На чем наступление прекратилось? Если бы мы так берегли свою живую силу и технику, до сих пор бы стояли под линией Маннергейма. Так весь день до вечера перестреливались потихоньку, а вечером сообщили по радио, что боеприпасы подошли к концу. Держать нечем, в рукопашную на танке не пойдешь. Или подбросьте, или отводите. Отвечают, постарайтесь ночи их не пускать, а там давайте к берегу, плавсредство перевезут. В поту песок под одеждой, мозги плавятся. А тут ночь, прохлада, чего не повоевать. Они ночью попробовали обойти нас с двух сторон, подальше. «Но теперь сравни, как виден в ночном прицеле раскаленный танк и как поймать в него голову над барханом». Еще пару сожгли, и они успокоились. Посветили ракетами, попалили последним, для страстки, и бегом к каналу. Из средств плавает у берега разве что дерьмо. Побросали в воду все, кроме личного оружия, и вплавь. За эту командировку рыжику дали красную звезду, хотя его старший лейтенант получил героя. В 79-м за афганскую командировку он получил красное знамя, будучи уже офицером в Альфе. Затирали, подполковника не дали, и в конце концов это ему надоело. А там начались новые времена предпринимательства, общества еврейской культуры, и стал он цивильным человеком, хорошо зарабатывающим и уважающим членом правления московской еврейской общины. Абсолютный язык, абсолютное знание предмета и необыкновенная общительность и пробивная сила. И вот, на праздновании Дня независимости Израиля, на приеме в посольстве по этому случаю, сидит он за столом как раз напротив знаменитого ветерана посольских дел в СССР, лично посла Арье Левина. Пьют, закусывают и приятно беседуют о разном. И Арье Левин, человек резкий и крутой, несколько даже неприятно удивлен тем, что у Рыжика классический еврит чище, чем у него, а знаний в законе бесспорно больше и после очередной рюмки переводит мужской разговор на табак, вино и оружие. И Рыжик, хлопнув крепко, рассказывает ему всю эту историю. Арье Левин долго молчит, чернеет лицом, протягивает руку к бутылке водки и наливает ему не в рюмку, а в фужер, и себе в фужер, мрачно чокается и выпивает, и после этого произносит. «Парень, ты сейчас насрал мне в душу. Ты клянешься, что вас было семьдесят. В октябре 1973 года подполковник Арье Левин командовал головным батальоном в бронетанковой дивизии бенгурион которую Рыжик с ротой и держал сутки. Вот так становятся друзьями.